Глава 99. Проезжая мимо публичного дома, Гастон посигналил девушкам, те приветливо помахали в ответ. Милли опять сидела среди подруг и сосредоточенно жевала. Когда машина почти скрылась из виду, она вдруг подскочила на скамейке и принялась махать, не мало насмешивая остальных шлюх. Майор гнал по шоссе до середины ночи, пока не опустел бак. Заметив по пути заправочную станцию, он свернул по дарку с надписью двухкомпонентное топливо. Рядом, подаркой трёхкомпонентного, заправлялись только дорогие авто, владельцам которых было несложно выложить 3 бата за литр навороченной горючки. Сколько заправить, сэр? спросил заправщик с халёным лицом в тесноватом для него фирменном кепе. Полный бак, братец. 70 л. Дорога предстоит дальняя. Одну минуту, сэр. Заправщик открыл бак и с чрезмерным усилием вогнал штуцер в перепускной клапан. Корпус машины качнулся. Что-то он слишком нервничает. Заметил Рон: "Занервничаешь тут". Неопределённо ответил Гастон: "Пушки приготовьте". Джеки и Рон лязгнули затворами биков. "Кто это, Кен? Пока не знаю. Возможно, федеральные агенты. А возможно и возможно". Они помолчали. Слышно было, как звенят под напором топлива стенки бака, горячее закачивалось под большим давлением. "Так давно нам лучше выйти", сказал Джек. В мошенничестве у нас никаких шансов. Пойдём в магазин. Магазин это то, что нужно, подтвердил Рон. Эй, приятель, Гастон высунулся в окно. Да, сэр. Магазин тут работает. Я гляжу, витрины светятся, а народу никого. Сейчас ночь, поэтому безлюдно, но продавец не спит, футбол смотрит. Отлично. Тогда мы пойдём, промочим горло. Дэвид, Боб, Парень говорит, что магазин работает. Хорошо. Отлить тоже не мешало бы. Открылись дверцы, и пассажиры стали выбираться на воздух, потягиваясь и почёсываясь, как это бывает после длинной дороги. Несколько служителей заправки, полировавшие среди ночи колонки и турникеты, внимательно за ними следили. Как только проезжие вошли в магазин, из-за углов появились ещё пятеро с пистолетами в руках. "Ну как мич?" спросил один из них у заправщика. "Кажется, они, сэр," Спортивные машины, рожи, усы. Описания сходятся. Оружие. На них широкие рубашки. Если что-то есть, на оружии незаметно. Понятно. Матёрые волки. Ну ладно. Старший дослал патрон. Вперёд. Двое агентов передёрнули дробовики 12-го калибра и поспешили за остальными.